А у нас есть выбор?» — горько спросил лари Она удивленно посмотрела на него. «Выбор? Всегда есть выбор!» «Так решил Господь, и Он не изменит своего решения!» «Ваша воля свободна! Делайте, что хотите!» «Никто на вас не надевает кандалы!» «Но вы слышали, чего от вас хочет Бог!» Снова воцарилось молчание. Первым его нарушил Ральф. «В Библии написано, что Давид справился с Голиафом», — сказал он. «Я пойду, раз вы говорите, что так надо». Она взяла его за руку. «И я», — сказал Ларри, — «я тоже, окей». Он вздохнул и сжал лоб руками, словно у него болела голова. Глен открыл рот, чтобы что-то сказать, но прежде чем он успел вымолвить, Хоть одно слово раздался протяжный вздох и глухой звук удара. Это была Люси, о которой они совсем забыли. Она упала в обморок. К утру дыхание матушки Абагейл стало затрудненным и хриплым, точно таким же, как у больных супергриппом. Они стояли вокруг ее постели, не произнося ни слова. райф был уверен, что произойдет чудо. Тело матушки исчезнет в огненной вспышке, или они увидят, как ее душа, превратившаяся в сияющее облако, улетит в окно. Но умерла она самым обычным образом. На базе Лайн она заставила его остановиться рядом с тем, что когда-то было домом Ральфа и Ника. Вся задняя часть здания была разрушена. Двор был завален обломками. В живой изгороди застряло радио со встроенными электронными часами. Рядом валялась кушетка, которая придавила Фрэнни. На ступеньках заднего крыльца было высохшее пятно крови. Она внимательно посмотрела на него. «Это кровь Ника?» — спросила она устью. «Может так оказаться?» «Фрэнни, к чему ты об этом спрашиваешь?» «Это кровь Ника?» «Господи, я не знаю. Может быть?» «Положи на нее свою ладонь, Стью!» «Фрэнни, ты чокнулась?» Посреди ее лба пролегла морщинка. «Та самая морщинка!» «Я хочу!» Которую он заметил еще в Нью-Хэмпшире. «Положи ладонь!» Неохотно Стью положил руку на пятно. Он не знал, принадлежала ли это кровнику и скорее склонялся к противоположному мнению. Но по телу у него пробежал отвратительный холодок. «А теперь поклянись, что ты вернешься!» Ему показалось, что ступенька стала слишком теплой, и он хотел было отдернуть руку. «Френ, как я могу?» «Не все в руках Бога!» — зашипела она. «Не все! Клянись, Стью, клянись!» «Френни, я клянусь, что попытаюсь!» «А теперь скажи, что любишь меня!» «Ты же знаешь это!» «Я знаю!» «Но скажи это вслух!» «Я хочу услышать это!» Он положил руку ей на плечо. «Френ, я люблю тебя!» «Спасибо!» Сказала она и прижалась щекой к его груди. «Теперь я могу сказать тебе до свидания!» «Теперь я могу отпустить тебя!» Они обнялись. Глава 57 Вдвоем с Люси они смотрели на то, как четверо мужчин сошли со ступенек дома лари С собой они не взяли ни рюкзаков, ни спальных мешков, никакого походного снаряжения. Все в соответствии с инструкцией. На ногах у них были тяжелые дорожные ботинки. — До свидания, лари сказала Люси. — Помни, Стюарт, — сказала Френ, — помни о своей клятве. «Да, я буду помнить». Гленн свистнул. Каджак, поглощенный изучением канализационной решетки, откликнулся на зов. «Ну, тогда пошли», — сказал Ларри. «Пока все не разрыдались». Стью послал Фрэнни воздушный поцелуй, а она помахала в ответ. К ее глазам вновь подступили обжигающие слезы, но она взяла себя в руки. Они отправились в путь. Просто пошли по улице. Дошли до конца квартала. Сью обернулся и помахал рукой. Ларри тоже. Фрэн и Люси замахали в ответ. Они перешли на другую сторону улицы, скрылись из виду. «Господи!» — сказала Люси. «Пошли в дом», — сказала Фрэн. «Я хочу чая». Они вошли внутрь. Фрэн поставила чайник. Они стали ждать. Около четырех часов дня они подошли к южной границе Болдера, У Стью появилось ощущение, что еще немного, и они повернут назад. «О, Господи!» — сказал Ларри. «У меня такое чувство, что это конец всему». «Да», — признался Ральф, — «я чувствую то же самое». «Кто-нибудь хочет передохнуть?» — спросил Гвен без особой надежды в голосе. «Пошли, пошли», — сказал сью слегка улыбаясь. «Двум смертям не бывать, одной не миновать». В 9 часов вечера они остановились на ночлег в Голдене, в полумиле от того места, где шоссе номер 6 начинает свой извилистый путь к сердцу скалистых гор.